Глава 15. Александр. Ну, как она? Я ходил взад-вперед по комнате, пока Роберт колдовал над своей новой пациенткой. Я никогда не сомневался в его заслугах, в его профессионализме, но в данный момент сильно нервничал. От того, что ты мельтешишь, ее состояние не улучшится, Алекс. Фыркнул старый лекарь. «Или ты бы предпочел, чтобы ее лечил другой?» «Да, если бы это была сама Самер, Но пока девушка с безжизненным лицом валялась в постели, другого человека, которому бы я доверял больше, я не нашел». «Хватит, Роберт, не ищи повода для ссоры. Ты знаешь мои мысли», — отрезал я. Лучше скажи, что делать. Старый ворчун выпрямился и принялся собирать свои инструменты. Ничего, руку я ей перевязал и зафиксировал. Легкие у нее немного обожжены и сильное сотрясение. Но тебе можно не волноваться. Он скривился. Но ты же не сможешь, да? Я отрицательно замотал головой. Кажется, его вопрос касался не одной, Саммер. «Резерв у нее восстановится, сила ее в полном порядке, и сами помогают регенерации. Не накачая я ее эфиром, уверен, она бы уже пришла в себя и повелевала бы. Меня больше заботит другой человек, тот, с кем она была». «А что с ним?» — нахмурился я. В грязном сарае по-другому то место я назвать не мог. Я нашел ни одну леди Мэтисон, Помимо нее там оказались Граемы и странный худой бородатый маг, валявшийся без сознания. Пока мы не знали, кто он такой, но, действуя методом исключений, догадались, что это он помог Саммер продержаться. Какими бы талантами она ни обладала... Взрывы и пламя устраивать не неумело. «Полное истощение! И физическое, и ментальное!» — поморщился господин Уоррен. «Держите его под наблюдением! Я приду завтра, Алекс!» Закрыл он свой чемоданчик. «Богами тебя заклинаю! Заставь леди Мэттисон принять мою помощь и не лечить себя!» «Ей надо восстановиться!» «Да, конечно», — отвечал задумчиво. «Она точно придет в себя». «Во второй раз я все обсуждать не буду!» «Прости. Мне было неудобно перед другом отца, да и моим тоже. Я выдернул его из кровати на рассвете, ничего не пояснил, а потом он несколько часов работал» чтобы Саммер стало лучше. К тому же добавлялось иное чувство вины. Господин Уоррен, кажется, об этом тоже думал. Он не спешил уходить, топтался на месте. Мельком оглянувшись на девушку, он закряхтел и потер щетину. «Я говорил с Дейзи!» «Как она?» Силился изобразить интерес. Последнее, что меня занимало, — это судьба влюбленной девицы. С другой стороны, следовало уважить Роберта, да и мне гораздо раньше надо было объясниться с его дочерью. «Впредь она будет вести себя уважительней, Алекс!» — кивнул пожилой мужчина. «Я приказал перестать общаться с тобой фривольно. Ты сделаешь мне одолжение». «Если и сам не будешь ей потакать, одергивай, когда понадобится!» «Ты злишься на меня за это? За то, что ваши уговоры с моим отцом не сработали?» «Кто я такой, чтобы злиться на герцога?» — пожал плечами Роберт. «И нет, наверное, не злюсь!» «Чуть разочарован!» Он печально вздохнул, как вздыхают любящие отцы, переживавшие за своих детей. «Ну ты здесь ни при чем!» Все-таки он ушел, оставив меня одного, наедине со спящей красавицей. Самер сильно побледнела, на белой коже выступало множество царапин, синяков. Я метался, страдал, потому что знал, что в этом виноват я. Каким надо было быть недоумком, чтобы не распознать в ней попаданку? И каким надо было быть глупцом, чтобы свободно отпускать ее в госпиталь, когда на нее нападали? Теперь она валяется среди подушек и одеял, очень тихо и редко дышит. Одну радует, ни Джайлз, ни Елена не смогли сбежать, хотя пытались. Я убил бы их на месте, да Майкл остановил, объяснил, что могут быть и другие пленники. Сейчас эта парочка в городской темнице, скоро прибудут люди короля, чтобы забрать граемов под суд и провести дознание. Джайлса насильно лишили магической силы. Обычно это делается после решения суда. Но брат, как и я, Решили, что мужчина таким образом избежит наказания. Никакие оковы его не остановят. «Я не помешал? Роберт ушел?» Тихонько вошел в спальню Майкл. «Как самер? Роберт заверяет, что ничего серьезного. Отвернулся от брата, чтобы не выдавать собственных эмоций. Завтра она должна проснуться. «Хм...» — замолк второй по старшинству Бриллиант. «И что потом? Я хотел предупредить, что я и Энтони отбудем в Йоркворд до появления дознавателей. Туда же перевезем преступников». «Это еще зачем?» — ощетинился я. «Нет, будь так добр, оставайся, пока Саммер окончательно не оправится и не сможет совершить переход». «Переход?» — растерялся брат. «Я полагал, что все будет наоборот, что я уеду, чтобы хоть как-то замедлить ее решение. Алекс...» Он прошел вперед, чтобы взглянуть мне в глаза. «Ты понимаешь, что точнее кого теряешь? Это ведь Самер, не просто какая-то девушка, попавшая в беду». «Я в курсе». «Не начинай!» «Тогда не глупи, попроси ее остаться, я уверен!» «Уверен в чем?» Выпалил я, но понизил голос, вспомнив о спящем свидетеле нашей беседы. «В том, что она останется?» С чего бы?» «Ты забрал ее из дома, нарушив закон, лишил семьи и друзей. В Лавенхеме ее не принимали». А я палец за палец не ударил, чтобы что-то изменить. Ее похитили, и я очень поздно ее нашел. Зачем ей оставаться? Ради чего? — Ты прекрасно осведомлен, как работает моя магия, — бросил Майкл. — Да, вытащил без спроса. Да, это было ради корыстных целей. Но если бы ее что-то держало... Если бы в том мире оставалось что-то значимое для нее, она бы не попала в Тиралию. — Если бы, может быть, бешено отвечал я. Это домыслы! Самер просила тебя о знакомстве с портальщиком. Просила, значит, она стремится вернуться. А кто я такой, чтобы ее останавливать? Ты! Идиот, Александр. Жаль, что об этом немногие тебе смеют сказать. Майкл тоже вылетел из комнаты, словно на него вылили ушат кипятка. Жутко на меня разозлился. В любовных вопросах он считал себя знатоком, потому что был женат и знал, как тягостно расставаться с любимыми. А я знал, как сложно Невыносимо расставаться с привычным миром. Это не одно и то же, но не менее болезненно. Тебя будто лишают всех красок, вкусов, ощущений, а ты ведешь себя, как загнанный зверь. Звереешь день ото дня, психуешь, срываешься. Как после своей болезни, когда я буквально потерял все, Я могу принудить сами расстаться. Я несколько часов от нее не отходил. Следил за каждым вздохом. И все равно упустил момент, когда она проснулась. Преступно задремал, откинувшись на спинке кресла. И первое, что я услышал, было... Это не моя спальня. Спящий, утомленный мозг. Медленно собирал информацию. Саммер что-то сказала. Мне захотелось ей ответить с присущим сарказмом. Но прежде чем слова вышли из моего рта, я окончательно пришел в себя, сообразил, что меня разбудило. «Саммер!» «Ваша светлость!» Целительница спряталась под одеялом. Я подошел поближе, удерживая внутренние порывы. Мне очень хотелось заключить ее объятия, прижать к себе. Но мы не были родственниками или возлюбленными. Роберт предсказывал, что целительница очнется на рассвете. Его прогноз не славился точностью. Она распахнула глаза, и два стрелки часов перевалили за три часа глубокой ночи. Но она провалялась весь день, минули почти сутки. «Самер, я уселся на край кровати. Я же теперь знаю, что вы не спите». «Да!» — отозвался глухой голос. «Но меня-то никто не предупреждал, что вы несете охрану. Боги, я ведь не одета!» — обнаружила она. «Вы чуть не погибли в пожаре. Вас реально занимает ваш туалет?» Раздалось фырканье. «Не занимает». Выбралась Самер и прикусила нижнюю губу. «Ваша светлость, умоляю, скажите, что не меня одну вытащили из дома. Других не нашлось?» «Если вы про бородача», — торопливо сообщил ей то спешу развеять сомнения. Он под наблюдением Роберта, впрочем, вздохнул. Как и вы. Не беспокойтесь, о нем позаботятся. Хорошо. Расслабилась девушка. Он перенес много невзгод. Попаданец. С каждым слогом ее интонация словно терялась в пространстве. Она приходила в себя, начиная осознавать. Что несет? Чтобы наша беседа стала более явной и честной, я не отказал себе в удовольствии. Я знаю, кто вы, Саммер. Припечатал ее. Не выдумывайте отговорки о магии Джайлса, о роли Елены стало известно. Мне очень стыдно перед вами. Вам стыдно? Изумилась она. «А почему нет? Я оставил вас в опасности». «А я вам не призналась». «Я бы удивился больше, если бы вы признались. Кто знает, как бы я отреагировал». Догадывался, что не обрадовался бы, наверняка всучил ее в руки Майклу. «Уж он-то знает, что делать с новоприбывшими». Она приподнялась, смешно поморщила нос и оглядела собственные руки. Господин Уоррен в этом случае оказался прав. Сломанное запястье он вправил, зафиксировал. А потом за дело взялись ее собственные магические способности. «Не болит?» — поинтересовался я. Ощутил себя полным идиотом. «Конечно, болит. Зачем такое спрашивать?» Кисть? Она медленно ей покрутила, и на лицо упала легкая тень. Добрая улыбка исказилась. Нет, не особенно. Можно терпеть. Гораздо сильнее меня мучает похмелье! Она с испугом подняла глаза. Эфир, после него есть откат. Разве вы не в курсе? А, да! Опустила Саммер подбородок. «И зачем он понадобился? Я бы себя прекрасно залечила. Мне стоило чуть-чуть отдохнуть». «И ваш резерв окончательно обнулится, Саммер». Осторожно подхватил ее за пальцы, развеивая волшебные искры, которые она успела выпустить. «Не геройствуйте, с вас достаточно. Восстановитесь». Блондинка неловко заерзала, вздохнула и, кажется, забыла выдохнуть. Во взгляде читалось удивление и смущение. Да, мы ведь очень близко друг к другу. Я едва к ней в постель не забрался. Я буквально слышал, как гулка переливается в ее грудной клетке кровь, как учащается пульс, слышал и то, как рвано дышу я. «Извините. Отстранился дальше, выпуская ладони девушки. Я забылся, но на своей просьбе настаиваю. Слушайтесь назначение господина Уоррена». «Хорошо. Пусть будет по-вашему». Складывалось впечатление, что леди Мэттисон пропустила мое наставление мимо ушей и вознамерилась побыстрее вскочить с кровати. «Мне о многом следует вам рассказать. Кир, то есть Бородач?» «Поймала она мое недоумение». «Он из другого мира, из моего. Эти проходимцы!» Когда она упомянула про свой мир, да еще так беспечно, радость от ее пробуждения мгновенно сошла на нет. Она счастлива, вся светится от того, что нашла соотечественника. Она мечтает, как можно скорее уйти. Проклятый Майкл! Не приведи он ее сюда, я бы не мучился совестью и чувством, что теряю часть души. Я бы ни о чем не знал. С другой стороны, его можно и поблагодарить. Не возьмись он колдовать направо и налево, наплевав на закон. Я бы не познакомился с лекаршей. Не понял бы, что такое, когда сердце замирает, а разум отказывается рационально думать, когда ради одного человека готов перевернуть целый мир. Брат настаивал на моем молчании, заверял, что нет ничего плохого в том, что Саммер не узнает о его участии. Ему не страшно было повиниться. Он осознавал весь груз своего поступка, но не жалел. В конце концов, я-то выздоровел, но я поступить иначе не мог. Я содрогаюсь от мысли, что должен лгать девушке. Она слишком хороша, чтобы начинать любые отношения с и недомовок. И прежде чем она покинет Лавинхейм, всю тералию. Меня я обязан был объясниться. Подождите, Самер. Прервал щебетание целительницы. Есть один щекотливый вопрос, который важно обсудить. Полагаю, потом вы меня возненавидите. Но в свою защиту скажу, что я оставался в неведении до вчерашнего дня. О чем вы? Вы... Ты... Поправился я. Разговор требовал выдержки и доброй талики отчаянности. Саммер, ты оказалась в Тирали, испытала все сложности по вине моей семьи. Я не понимаю. При чем здесь Бриллинды? Ты искала знаменитого портальщика из дворца. Их имен нигде не услышать. Этих магов хорошо укрывают. Но не Джайлз перетащил тебя в наш мир. Она кивнула. Это мне известно. Этот урод сам поразился, как я очутилась Брекеринже. Тогда пусть тебе будет известно, что тот, кого ты искала, последние несколько недель находился очень близко, но не стремился сообщать об этом. Это Майкл. И это он перенес тебя сюда. Получается, ни один Джайлз достоин того грубого слова. То, чего я боялся, случилось. Зрачки у магиса потемнели, а она отодвинулась от меня. Пока она не сбежала, не заголосила на всю округу, чтобы я вышел вон из комнаты, я продолжил. Он хотел меня вылечить. Ты сама в курсе, сколько целителей бились надо мной, но никто не смог помочь. Майкл пришел к выводу, что это работа для какого-то попаданца. Ты перенеслась. Он иногда прослеживал твою судьбу, чтобы ты получила назначение в Лавенхейм. Но тебя и так сослали. Если что, не переживай, мой брат получил сполна. Выяснив эти подробности, я ответил весьма. Покривился, по-бандитски, и, повторюсь, я не знал. Если бы я знал, я бы никогда не подверг тебя такой опасности. Я понимаю, ты жалеешь, в том числе и о том, что вылечило меня. Я не мог от нее отвернуться. Очень хотелось посмотреть в другую сторону, но глаза словно припечатались к Самер. Ее выражение постоянно менялось то становилось гневным и разъяренным, то грустным и печальным. Но когда я сказал, что она, наверное, жалеет, целительница жестом остановила мой словесный поток. Выпрямилась, привстала и прижала указательный палец к моим губам. «Я ни о чем не пожалела!» произнесла резко Самер. «Не смейте так говорить!» Перехватив ее за руку, но так, чтобы лишний раз не дернуть, не причинить новую боль, я принялся осторожно ее переспрашивать. «Я ведь стал причиной твоих бед, и за меня ты попала в другой мир!» Из-за меня столкнулась с горестями и неуважением. Боги, мне даже представлять страшно, что с тобой было в первые дни. Что, господин Фаррен? Вам мы об этом уже известно. Забурчала она. Да, я подтвердил. И ты не жалеешь? Самер нормально села, спустив ноги на пол. Я передал ей халат. Стараясь не обращать внимания на ночную полупрозрачную рубашку. Каюсь, ее вид отвлекал. При бликах от свечей одеяние подчеркивало каждый изгиб, каждую мышцу в ее теле. Слава богам, я довольно спокоен и сдержан, и, невзирая на ее красоту, в данный момент меня занимало другое. Я все-таки ждал суровой отповеди, Судорожного вздоха, а не пожимания плечами. «Как об этом вообще можно жалеть? Если бы я сюда не попала, вы бы не вылечились. Эви могла бы не разродиться, отказавшись от услуг Роберта. Эпидемия могла принести гораздо больше проблем. А ваш брат и Тони...» Девушка схватилась за сердце. «А что бы стало с другими попаданцами?» Елена и Джайлз не планировали останавливаться. «Нет, не подумайте, что я тщеславна, но и мои поступки перебивают невзгоды. Они важнее и имеют смысл. Я никогда не верила в судьбу, но после этого попаданства все чаще задумываюсь, что это было предрешено». Она замолкла, но ненадолго. Потом начала рассуждать дальше не осознавая, что дает мне надежду. Джайл сказал, что я бы не перенеслась, если бы в моем мире меня что-то держало. От себя там что-то держит? Прищурился я. Саммер повернулась и очень едко улыбнулась. Правда, она покраснела, да и суетливые движения ее выдавали. А с какой целью вы интересуетесь, ваша светлость? Время будто остановилось, будто все исчезло, а может никогда и не существовало. В мире остались только я и целительница, потому что хочу, чтобы ты осталась здесь. Медленно, тягуче высказался я. Леди Мэттисон не облегчала положение. «Зачем?» «Разве это не очевидно?» «Мне нет». Она мотнула головой. «Чтобы в Лавинхейме было два лекаря?» Я ощущал ее ехидство в интонации, но это было напускное. Голос звенел, как натянутая струна, и она не смела поднять глаза, чтобы взглянуть на меня. Не верил, что подобное возможно, — что она недостижима, совершенно нереально вдруг отвечает на мои чувства. Меня никогда не учили выдавать эмоции и привязанности. Наоборот, отбивали напрочь. У аристократов заведено, что все браки по расчету и предварительным договоренностям. До поры меня устраивал этот факт. Союз с Дейзи меня не интересовал. Я не люблю совсем юных девиц. Но Саммер, это не про нее. Она красивая, молодая, вроде только вчера завершила обучение в лекарской академии, но между нами нет пропасти. Она гораздо мудрее, находчивее. Она умеет слушать, действовать. Явно в собственном мире она старше. А я не умею красиво говорить. И из-за своего воспитания мне так сложно сделать это предложение именно ей, тем более, что речь ведется не только про брак. Я влюблен, самер, опьянен, потерял контроль над телом и умом, и у этого хмельного напитка есть голос, смех, глаза и имя. Настоящего имени я, к сожалению, не знаю. Она зарделась в пущу прежнего. «Меня звали Серафима, но мне нравится, как звучит Саммер. Это по-летнему, что ли?» «Тогда пусть останется Саммер». Кивнул и продолжил, переживая, что любая пауза станет преступной, не уговорит девушку на страшный выбор. «Я хочу начинать свой день с тебя, с твоей улыбки, с твоего голоса, с твоих объятий. В тебе есть что-то, из-за чего я безумно боюсь тебя потерять. Я знаю, что потом это что-то я не найду ни в ком другом». «Ты просишь...» Она отбросила официальное обращение. «Остаться здесь? С тобой?» «Я прошу не только остаться, но и стать моей женой», — произнес я, не смог отказать себе в удовольствии и дотронулся до девушки, убирая ей за ухо мешавшую прядь. «Разумеется, если ты этого хочешь, если тебя ничего не держат, там». «Где там, я не знал, но понимал, что прошу у нее невероятное». Где-то в глубине души догадывался, если судить по ее лицу, что поднажму, поцелую, и она согласится. Мысли Саммер, как открытая книга, по-настоящему лгать она никогда не умела, но ответ должен был быть честным. Я открылся перед ней. Сердце колотилось в груди, как будто пыталась вырваться на свободу. Слова, которые я произнес, казались мне одновременно легкими и тяжелыми. Я признался ей, и теперь, глядя в ее глаза полные удивления и нежности, ждал. Ждал долго и утомительно. Саммер замерла, абсолютно не торопилась. Я видел, как ее губы слегка приоткрылись, но с них ничего не сорвалось. Внутри меня разразилась буря. Надежда, страх, нетерпение – все смешалось в одно целое. Я готов был ждать вечность, лишь бы она, наконец, хоть что-то сказала. И вот, прежде чем я успела осознать, что происходит, она наклонилась и поцеловала меня. Это был очень деликатный, осторожный, трепетный поцелуй который словно растопил все мои сомнения. Я чувствовал ее тепло, ее дыхание. Все это захватило меня с головой. В тот миг я забыл обо всем, о страхах, о тревогах, о том, что могло быть не так. Я ответил на ее поцелуй, обняв ее за талию. Каждое прикосновение было наполнено обещанием и надеждой. Я бы радостно забылся, но помнил, что лгать она не умеет, а не договаривает искусно. Ты не ответила, отстранился, удерживая девушку за плечи. Да, понурилась она. Александр. По-моему, она в первый раз назвала меня по имени, и этот звук был самым сладостным. И горьким одновременно. За ним ощущались какие-то сомнения. «Что?» Насторожился я. «Я тоже». Она поджала губы и стеснительно отвернулась. «Неравнодушно к тебе. Очень неравнодушно, но там...» «Опять это там?» Целительница сплела свои пальцы с моими. Там мои родители. Я не хочу, чтобы они думали, что их дочь бесследно пропала. Они же не смогут нормально жить. От новой вспышки, от падения в бездну, нас спас Мэкл, заявившийся без стука и разрешения. Леди Мэтисон, рад, что вы пришли в себя. Простите, что прервал. Хмыкнул он. Но встречу с родителями я могу вам организовать. Вы не будете видеться так часто, как хотели бы, но...» Удержался от того, чтобы его не прогнать. Самер и сама нахмурилась, обнаружив перед собой моего брата. Он вошел с гордо выпрямленной спиной, словно ничего не произошло, словно не он сотворился проблемы. Я его успел простить, от меня он получил, но я понятия не имел, «Что ждать от моей избранницы?» Отпустив меня, она встала, пошатнулась, но от моей помощи и помощи Майкла отказалась. Влепила ему хлесткую пощечину. «Да», — вздохнул мужчина, потирая пострадавшую скулу. «Правильно говорят, что влюбленные думают одинаково. Я заслужил леди Мэттисон». Она очень натужно изобразила фальшивую улыбку. «Вы заслужили больше, но не за перемещение в другой мир», – фыркнула девушка. «А за то, что молчали. По-моему, я достаточно завоевала ваше доверие, чтобы вы не держали меня в неведении». «Согласен», – повинился Майкл. И «Я бы как-то хотел получить ваше прощение». Я могу отвести вас к родителям. Я напрягся, неосознанно сжал кулаки. И вернуть. Могу повторять эту процедуру раз в год. Все ради того, чтобы вы остались. И мне позволено рассказать им, куда я подевалась. Недоверчиво осмотрел и Саммер. Никаких законов, чтобы вы скрывали свое местонахождение. У нас не написано. Правда, я не могу еженедельно дырявить материю ради ваших встреч, но раз год вполне подойдет. Паяц, и все же я был благодарен. Понятно. Держите объяснение при себе. Схватилась за виски магиса. У меня голова гудит от поступающей информации. Тогда я приду позже, когда вы... Он усмехнулся, возрившись на нас обоих. «Будете готовы меня слушать? Я зашел лишь для того, чтобы вы...» «Чтобы я не ушла!» — отозвалась Самер. «Не легче было бы меня скрутить!» «Я предлагал леди Мэттисон, но мой братишка благороднее, чем вы о нем думаете!» Майкл скрылся в коридоре, что-то весело напевая. По-моему, он решил, что сделал все возможное, чтобы целительница не покидала Тиралию. У меня было иное мнение. Но какое оно имеет значение без Самер? Она обернулась и посмотрела на меня. Я тоже встал. Не мог бы спокойно сидеть в такую минуту. «Я не имею на тебя прав», — начал я. И я пойму, если ты перенесешься к себе, пожелав забыть меня и остальных, как страшный сон. Саммер прикусила губу. Знаешь? Вырвалась у нее, и она сделала шаг по направлению ко мне. Когда-то я об этом мечтала, но... Я тоже сделал шаг, обнял ее, ощутил девичье тело в руках. И как она приникает, покорно кладет голову мне на грудь, как часто дышит, пряча собственные мысли. «Ты передумала?» У меня будет очень сложный ответ. Не представляю, что скажет мой папа, когда я приведу в дом мага. Мама-то обрадуется. Она хотела, чтобы я вышла замуж и обзавелась детишками. Но мой отец-то врач... Он бился за мою карьеру. «Врач?» – переспросил ее. «Целитель, по-вашему?» Рассмеялась Самер. «Не буду скрывать. Он такой же ветхий, как твой Орон. Подбирал мне женихов среди своих аспирантов. Жить с врачом – это такое мучение!» «Я не согласен», – ответил я, погладив ее по волосам. «Я об этом мечтаю». Так что предложение не вышло очень красивым и запоминающимся, но я бы не утерпел дальше. Ты согласна выйти замуж? Да, слабо выдохнула девушка. Следующие дни потекли стремительнее предыдущих, заручившись согласием Самер, я хотел подготовить свадьбу, которой она достойна. Увы, Моих умений на этом поприще не доставало. К тому же я участвовал в расследовании с Грайемами. Пришлось всё свалить на плечи Уэйда. Уэйд, естественно, не обрадовался и скинул все новое леди Робстон. К счастью, Эви была столь мила, что поблагодарила за появившуюся возможность. В деньгах я не поскупился. Она и леди Мэттисон любила безмерно. Первым делом, когда Роберт сказал, что Саммер здорова, мы позабыли обо всех насущных делах. Знакомство с ее родителями, переход в ее мир, значил для меня больше, чем правление в городе. За меня распоряжался Майкл. Семья Матвеевых справилась с первоначальным шоком, и тогда я осознал, как должны выстраиваться отношения в семье. Время в мире Саммер текло медленнее, но прошло полгода с ее пропажи. Ни мать, ни отец не смирились с отсутствием дочери, не сдавались, обивали пороги всех городских служб, собирали людей на ее поиски. Не передать, сколько эмоций они испытали, когда девушка переступила порог их жилища. Это подкупало. С матерью они плакали и смеялись несколько часов, и никто не мог оторвать их друг от друга. С отцом Саммер меня ждал непростой разговор, и я даже пожалел, что господин Матвеев не хочет переселяться к нам. Чем-то он напоминал моего собственного отца, властный, умный, он переживал за благополучие дочки. Но, кажется, я смог его убедить, что не принесу ей горестей. Самер, точнее в этом мире она звалась Серафимой, заверила родителей, что она счастлива, что она хочет остаться там, где есть, и что будет их ждать, если у них проявится подобное желание. Мы провели с ними два дня, а потом растворились в воздухе, пообещав, что явимся, Через год. Расследование против семейки Граимов привело к своим плодам. Обоих магов лишали волшебства. Король не на шутку рас휘пел, выяснив, кто и зачем воровал попаданцев. Кирилл получил должность при дворе. Магии едва ли в нем осталось, но придя в себя, вернув нормальный вид, он поразил Майкла своими умениями. Мой брат был удивлен, что фейерверки можно создавать без магии, что микроскоп — это устройство с линзами, а волшебства там кот наплакал. Сам попаданец не хотел оставаться с нами. Он был благодарен, Самер за надежду, но она напоминала о его плене. Впрочем, он и на родину не стремился, он жаждал Брекенридж где брат пообещал открыть ему лавку. Все складывалось хорошо.